Глава т р и д ц а т Списки готовы. Довольная проделанной работой, Грай уже через три дня стояла в кабинете Эйнара. Это драконицы. Она положила первую стопку листов. А это драконы для Инги. Рядом л е г л а вторая. Список гостей еще обсуждается с советниками Далей. Также обсуждается меню, и з б а в ь меня от подробностей, перебил ее повелитель. Мне нужны только счета на подпись после одобрения казначеем. Остальное меня не волнует. Как прикажете. г р а й склонила голову, признавая ошибку. Совсем от радости разум потеряла, принялась с пустой б о л т о в н е й приставать к правителю. Чем еще могу быть полезна? Иди. Взмахом руки э й н а р отпустил ее. Ему было очень любопытно, кого же нашла подходящими кандидатурами г р а й Жгучий интерес вызвали ы драконы, и он взял первый лист, на котором был портрет молодого дракона и краткие сведения о нем. Слишком молод. Правитель с ненавистью посмотрел на кандидата. Следующий ему тоже не понравился. Абсолютно в каждом э й н а р видел какой-нибудь недостаток. делающие претенденты неподходящим для знакомства с Ингой, и если это лучшие, то в царстве огромные проблемы с молодым поколением. Он никогда не доверит Ингу таким смазливым юнцам, неспособным оценить ее по достоинству. Драконам постарше тоже не доверит, слишком масляные у них взгляды, это видно даже на портретах. У этого папаша тиран. У этого мамаша истеричка, у этого дед давно промотал состояние, забраковав всех в пух и прах. э й н а р пододвинул к себе листы с изображениями драконец. Все как одна лучезарно улыбались, глядя на него с портретов. Похоже, у Грай эти сведения припасены давно, иначе как бы она успела приготовить все это буквально за три дня. С каждой кандидаткой настроение портилось еще больше. абсолютно любая будет рада выйти за него замуж, а о том, как будут рады родители, и говорить нечего. Род сразу поднимется на ступень выше остальных. Красивые, ухоженные, воспитанные, они не вызывали у него никакого интереса. Возможно, при личном знакомстве хоть что-то отзовется в сердце, а если нет, выберет самую покладистую, чтобы не трепало нервы. и не требовала того, что он не готов дать. В последующие дни испытанием для него стали танцы. э й н а р с удовольствием помогал Инги выучить фигуры, а Свер закатывал глаза и фырчал, но вставал в пару с Далей, и и только Фроуду и Ларии было весело. Они на пару дурачились, ведь за ними не будут пристально следить, а племянница вообще в это время будет спать. Вот и сейчас он спускается из кабинета в малый зал, чтобы снова хоть так обнять Искорку. Она такая забавная. Теперь ходит только в платьях. Говорит, что привыкает, иначе наступит на подол и упадет. Далее ее нарочито игнорирует, но оскорблять открыто опасается. Помнит о предупреждении, а его самого даже н а й д е н н о е н о в о е жила не радует, хотя в докладе сказано. что она очень богата топозитами, а еще найден новый выход горного хрусталя. На него давила необходимость выбора невесты. Если бы не нужен был прямой наследник, безна д пожри эти ритуалы и эту ответственность. Вы сегодня очень мрачный. Инга встретила его с мягкой улыбкой. Когда они были не одни, искрка о всегда была подчеркнута в е ж л и в о Пошлины. Коротко ответил э й н а р Не г о в о р и т же ей, что он готов отменить бал. Его буквально завалили письмами главы родов, многословно выражающие почтение и практически неприкрыто сватующие своих дочерей. Как тебе новые комнаты? Красивые и удобные, ответила Инга. Переезд стал для нее шоком. Но Грей сказала, что так будет правильно. Она чувствовала подвох. но прямо спросить стеснялась. Какая разница где жить, если Эйнар регулярно ужинает в их компании. Огорчало, что на прогулке теперь совсем нет времени. Фроуд объяснил, что Эйнар занят налаживанием связей и пересмотром налогов. Да и сама она тоже была занята вышиванием. Нужно многое успеть, а времени очень мало. Да еще и Лария постоянно отвлекает, задает много вопросов. Постоянно заглядывает через плечо, тащит играть. Так, приготовились, с к о м а н д о в а л а тетушка. Грай, правящая семья и ты, мой дорогой племянник, не имеете права опозориться. А свер, она прикрикнула на к о л д у н а который фыркнул в ответ на ее слова. Я могу напомнить твоим родителям, что ты наследник, и тебе пора подыскать невесту. Сам справлюсь. Огрызнулся он. Да-да, конечно, тетушка прищурилась, и лучше бы это произошло до того, как кто-нибудь тебе подпалит хвост. Инга пока еще не знала, что целью танцев было более близкое знакомство пары, просто она считала, что тут так принято. Действительно, будет неловко, если Эйнар или Освир оборвут подол партнерши. Не подозревала она и о том, что повелитель просто не может себе позволить провести весь вечер С одной леди, остальным это сильно не понравится. Она считала все это обыкновенной репетицией бала. У тебя прекрасно получается. Из мысли ее выдернул шепот Эйнара, забывшись, она просто кружилась, полностью положившись в танце на дракона. Надеюсь, т е т у ш к е г р а й за меня не будет стыдно. Тоже шепотом ответила Инга. Почему-то для нее важно, чтобы я танцевала. Девушка была рада исполнить желание драконицы, принявшей ее как родную. Уверен, все будет хорошо. Натянуто улыбнулся э й н а р Он-то знал настоящую причину. Так, еще раз репетируем вальс. Прервала танец г р а й Первой парой пойдут Дале и э й н а р Второй Асвер и Инга. Остальные п р и с о е д и н я т с я согласно своего положения. э й н а р у пришлось отойти к сестре. Порядок есть порядок. Жаль, что на балу им с Ингой вряд ли доведется станцевать хоть один танец. В лучшем случае она будет танцевать большую часть танцев со свером. Но судя по довольному выражению лица г р а й общаться только с колдуном ей не грозит. Какая необходимость ее тащить на бал? презрительно фыркнула Далия. Пусть бы сидела в своих комнатах. В своих комнатах можешь остаться и ты. Напомнил ей Эйнар, и сестра предпочла замолчать. Этот бал был огромным развлечением в череде одинаковых дней. с ы н г о й она старалась не пересекаться. К счастью, так называемая искра сейчас проводила почти все время за вышиванием и не болталась под ногами. Новое платье Дали я себе тоже заказала. Как никак родная сестра правителя и должна выглядеть соответствующе. но вечером она по-прежнему была обязана возвращаться в свои комнаты, и все из-за этой девки. А с в е р в е л Ингу в танцы очень осторожно. Он помнил о камнях. Ему эта затея с балом казалась совершенно дурацкой. Он, главный колдун королевства, вынужден помогать с уборкой немногочисленной прислуге. Ему приходилось заниматься обновлением бытовых заклинаний. Во время танцев с девушкой он не разговаривал, и как только тетушка решила, что на сегодня хватит, тут же поспешил оставить искру. Так, моя дорогая, Ингу тут же под руку подхватила тетушка г р а й Времени все меньше, работы все больше. Если хочешь успеть, больше удели внимания вышивке. Да я и так почти никуда не выхожу. Инге ничего не оставалось, как последовать за драконицей, тянувшей ее в их комнаты. И мне кажется, я лучше бы провела это время у себя. Зачем мне на бал? Вот уж нет! Фыркнула тетушка Грай. Идем, у меня для тебя сюрприз. От последних слов Инга вздрогнула. Сюрпризы она не любила, хотя в последнее время они были в основном приятными. Драконица тянула ее как на буксире, торопясь поделиться новостями. Она стремительно вошла в общую гостиную. и направилась к своему сектору, который открывался только грай. Магический замок реагировал на хозяина. Кому-то другому пришлось бы тащить с собой к о л д у н а чтобы снять з а к л и н а н и е Вот, достав стопку листов, драконица протянула их Инге. Прочитай, присмотрись и запомни. Что это? Девушка осторожно взяла бумаги и с удивлением увидела. Что на них нарисованы портреты молодых драконов? Это гости, гости, гости. Кивнула тетушка Грай. Это отпрыски самых богатых семейств, которым пора присматривать пару. Ты помнишь, что тебе нужно выйти замуж, чтобы прожить в этом мире хоть сколько-то долго. И она, не мигая, уставилась на искру. Да, запнувшись, ответила Инга. Она помнила об этом, но... но единственный, кто ей нравился здесь, это Эйнар. Да, дорогая. В лесу в мысли ехидный внутренний голос. Губа у тебя не дура. Подавай повелителя. Наверное, если бы во дворце проходили какие-то приемы или Эйнар выезжал с визитами, то она бы понимала, что он самый главный здесь. А так среди узкого круга приближенных, почти в домашней обстановке. она не осознавала его истинное положение. Ну вот и запомни этих молодых драконов на балу мы с Фродом тебя представим и ты сможешь составить личное впечатление. Закончила довольная г р а й Не скрою, мне очень жаль, что вы не ладите со свером, но на балу ты должна будешь находиться либо возле него, либо возле нас с Фродом. Я могу идти. Голос Ингу слушался плохо. Слишком неожиданным стало вот так осознать всю серьезность намерений тетушки Грай. Да, конечно, отмахнулась драконица, усаживаясь за с е к р е т а р Мне еще нужно написать несколько записок и кое-что проверить. На ужин, пожалуйста, не опаздывай. В свою комнату Инга уходила на ватных ногах. Сердце билось где-то в горле, руки дрожали. Умеют драконы ошарашить. она опустилась на пол посередине комнаты и отбросила от себя листы, рассыпавшиеся по ковру. Надо же, здесь с десяток кандидатов и все разной степени брюнетистости и цвета глаз. Но ей нравились золотые с бирюзовой окантовкой. Сердце болезненно сжалось, хотя разум твердил о невозможности. н о сердце н а д е я л о с ь глупая. Так, соберись. сказала Инга самой себе и протянула руку за первым листом. А тетушка г р а й постаралась на славу. Невесело усмехнулась она такому ответственному подходу. Посмотрев всех, девушка решила, если кто-то ей понравится, она попробует построить с ним отношения. Нужно вырвать влюблённость из своего сердца. Дальше будет только хуже. Вновь откинув листы, она села за вышивание. Вот специально не будет выглядеть бедной родственницей. Пусть эти драконы сами перед ней в штабеля укладываются, и пусть наконец-то э й н а р посмотрит на нее как на девушку, а не как на друга.